Глава девятая. Новости. «Тебе, значит, можно девиз домой к нам звать? А как я Ками пригласил на ужин, так трагедия была!» Донеси до моего слуха мужской голос. Я открыла глаза и обнаружила, что лежу на кровати в полутемень знакомой комнаты. Что там за спорщики в коридоре? «Не ори!» — пожепил в ответ Дамиан. «Иззи, совсем другое дело. И с каких пор жена бургомистра для тебя стала Ками?» Это тебя не касается. Пока ты живёшь в моём доме, касается. Ведь именно я разгребаю то, что ты натворил, раз за разом попрекаешь, прямо говорю. Или берись за ум, или езжай обратно к деду. Чего сразу угрожата? обиженно пробурчал голос. У меня важные дела. Не когда за тобой втри глаза следить, Лукас. Эта железная дорога сама себя не построит. Кстати, Твоя приютская крошка знает про нее. — Это не обо мне? О чем я должна знать? О железной дороге? С чего бы вдруг? — Вы чего тут трещите, бездельники? Голос Клары был тих, но заставил вздрогнуть и меня, и, наверное, демонов. — Марш отсюда, а то девочку разбудите. И довели ее до обморока. Это ж надо. Пороть вас некому. — Уходим, Клара. Не ругайся. Голос Демина был расстроенным. К тебе пришли, кстати, добавила женщина. Какой-то оскольский тип. Звук шагов. Скрипнула дверь. Я закрыла глаза, притворившись, что сплю, но как только свет из коридора померк, тут же скочила с кровати. Голова закружилась, в горле и желудке метнуло тошнота. Что со мной такое? Так, я одета. Только пара пуговиц у горла расстёгнуты. Исправила положение и увидела на столе рядом мой плащ. Под ним обнаружилась сумка с коньками. У кровати стояли сапожки. Соседом, признав, что трусливо не хочу видеть Дэмена, и тем более разговаривать с ним, подошла к двери, приоткрыла её, выглянула в коридор, быстро пробежала по нему. А вот и лестница, ведущая на первый этаж. Встал на первую ступеньку и замерла, услышав голоса. Работа на читы, на подходе к городу уже трудятся рабочие. Это снова мой скуситель. Темп недостаточный. Донёлся в ответ голос незнакомца. Господин Гарт приказал напомнить вам, что стоит на кону, а он сам пробовал долбить землю зимой. В словах Демина сквозило ехидство. Прокладывать железнодорожное полотно при минусовой температуре сомнительное удовольствие. Но раз уж иного выхода нет, придётся смириться с тем, что темпы работы будут черепашьими, и если наместник Восточных земель обгонит нас в об этом, пожалейте. Прекрасно с덤лён о последствиях. Но как он нас обгонит, если ему тоже приходится мириться с зимой? Говорят, он использует магические огни. У него есть ведьмы, земля прогрета, и её не приходится долбить ломом. Везде он отыскал ведьм. Поражённо ахнул демон. И как уговорил работать на него? Зачем уговаривать? Второй голос стал насмешливым. Надо сделать так, чтобы у них выбора не было. Вот и всё. Займитесь этим, де ла Фонтен, и поторопитесь. Время сейчас на вес золота. От летам незнакомцу стало молчание. Я услышала шаги и то, как открылась дверь. Ах, да. Господин Гарт особо интересовался вопросом, касаемо приюта, работы по его сносу. Уже начаты? Моё сердце сжалось, как перепуганная птичка. Что это значит? Снести наш приют? Зачем? Кому такое пришло в голову? Как же так? А деток наших куда? Первым желанием было сбежать вниз по лестнице, цепиться в подлого демона и заставить его рассказать всё, что он об этом знает. В крайнем случае можно привязать его к креслу и в качестве убедительного аргумента использовать раскалённый в камине кочергу. А потом я решила не пороть горячку. Надо подумать. Если Фонтейн не будет знать, что я в курсе его планов относительно приюта, мне удастся больше выведать у него. Буду двойным агентом. Или как там это в книгах называется. Надо будет у Вилли спросить. А теперь нужно сбежать. Это самое главное. Побег удался. Только ветер свистел в ушах, пока неслась по каналу, не замечая мороза и глубокой ночи. Ведь размышлять могла только о приюте. Но когда поняла свою Массандру, пришлось подумать о другом. Ведь у моей двери сидел Вилли, мрачный. Он встал и уставился на меня из-под лобья. «Где ты была, Изи?» «Почему ты здесь?» «И вот он мне вовсе не понравился». «Решил проверить, думали ты в столь поздний час». Усмехнулся. «А то демоны какие-то вокруг тебя увиваются. А мне-то ни о чем не сподобилось рассказать. Так где ты была?» «Это допрос. Внутри меня все похолодело». «Ведь, ведь я на самом деле виновата перед ним. Эти поцелуи с демоном, о которых вели ни сном, ни духом, на моей совести. Порядочных девушек не целуют демоны. Ну или целуют, может, но те не теряют голову от этого, как некоторые». «А что? Чтобы узнать правду у своей девушки, мне надо ее допрашивать, Изи?» «Как же мне стыдно. Этот демон, он, папаказямбры под колодные. Зачем он появился в моей жизни, проклятый? «Молчанку будем играть!» Вилли сжал кулаки. «Значит, есть что скрывать, раз молчишь!» Он шагнул ко мне и вгляделся в лицо. Другого себе приглядела. Демона богатенького. Со мной поигралась, а остальное для него приберегла. «Лучше остановись сейчас!» Процедила я. «Потом самому будет стыдно за сказанное!» «Пусть будет, к чертям!» Крикнула Вилли и схватила меня за локоть. Скажи мне сейчас, глядя в глаза, что не с ним была. Говори, Изи. Встряхнул силой. Если я уйду сейчас, между нами всё будет кончено. Так и знай. Всё уже и так кончено. Ты разве не понял? прошептала я. Изи, последний шанс. Он снова дёрнул за руку, и её пронзила боль. В глазах парня заметались, сплетаясь ужас и ярость. Молчишь, оттолкнул меня. Тогда Задержал дыхание на мгновение, а потом выпалил. Всё кончено. Он промете бросился прочь, скатился с лестницы, даже упал, кажется. Но мне было не до того. Перед глазами кружились кровавые мухи, словно же уже надела алое бальное платье и носится передо мной, выписывая немыслимые фигуры. В голове забухал набат, как в прошлом году, когда загорелись деревянные дома в долине. Не в силах пошевелить рукой, за которую держал вили, я левой отперла дверь и ввалилась внутрь. С трудом стянула плащи и ботинки, буквально доползла до постели и упала в неё, мгновенно провалившись в тяжёлый, полный кошмаров сон. Демон, ведьмы, только этого счастья мне не хватало, а иных никто толком ничего не знал. Они старались держаться подальше ото всех, так как от людей добра никогда не видели, а демонов из покол веков недолюбливали. Конечно, девушки бегали к ним, чтобы приворожить женихов, Да и мы порой, когда совсем припрёт, искали их, чтобы быстрее извлечить тяжёлые раны, купить амулет удачи и погадать на будущее. Я проводил демона, который явился по мою душу от наместника, и выяснил, что Изя сбежала, рыкнул, врезав кулаком по дверному косяку. Не иначе меня одна из ведьм сглазила. Что со мной творится? Как воск плавлюсь рядом с этой человечкой. Разум теряю, на коленях готов стоять, ловя каждый взгляд. Вот и теперь только о том и думаю, не приключилось ли с ней чего по дороге домой. Ведь просто так девицы в Омарк не падают. Рита на себя отправился спать. Всю ночь ворочился, то проваливаясь в мутные сновидения, то просыпаясь. Вот он проснулся. Злой первым была мысль про Изи. Спустился в гостиную, посмотрел на её шарик на ёлке. На сердце растеклось приятное тепло. Съежу на фабрику, где она работает. под предлогом разговора с Уильямом Тафтом. Надо убедиться, что девушка вчера добралась до дома. Не успел отойти от ёлки, как в спину мне полетел звук разбившейся ёлочной игрушки. Резко развернулся, глядя на осколки. Да, тот самый шарик, расписанный Изи, сорвался с ветки и разлетелся на осколки. Глупость вроде бы, но сердце зашлось в плохом предчувствии. Вопреки здравому смыслу, я уверился в том, что с моей девочкой что-то стряслось. Ей срочно нужна помощь.